Глава двадцать первая. Ноябрь 2010 года. «Карл, ты выглядишь усталым. Давай я сяду за руль!» — предложил Осад на следующее утро. «Я действительно устал, но ты не сядешь за руль. По крайней мере, пока я нахожусь в машине». «Плохо спалось?» — Мерк промолчал. Спал он отлично, правда, всего пару часов, потому что остальная часть ночи была посвящена размышлениям. Накануне вечером Маркус Якобсен переслал ему по электронной почте фотографию убитого, стоявшего плечом к плечу, с Карлом и Анкером, тем самым подтвердив слова Моны. Сейчас технический отдел выясняет, фальшивка этот снимок или нет. «Лучше бы оказалась фальшивка. Ты ведь согласен со мной?» – писал шеф. «Конечно, как же иначе? Только лучше бы фотография, по мнению экспертов, оказалась подделкой». Ибо именно таковой и была. Кто знает, возможно, Маркус Якобсен пытался вызвать его на откровенный разговор. Карл никогда и рядом не стоял с убитым. Знать не знал этого человека, и все-таки эта чушь стоила ему нормального сна. Если технический отдел не докажет поддельность снимка, Карла отстранят от должности. Кто не знаком с методами Маркуса Якобсена? Карл смотрел на скопление автомобилей впереди, играя желваками. Если бы он подумал хорошенько, выехали бы на полчаса позже. «Много машин», — заметил Осад. «Какая наблюдательность!» «Да, если проклятая пробка вскоре не рассосется, мы будем в Хальскоу только к десяти. Но ведь у нас впереди целый день, Карл!» «Как бы не так. Мне нужно вернуться к трем». «А, ну тогда мне кажется, нужно выкинуть это устройство», — он показал на навигатор. «Мы удаляемся от шоссе, но ничего не выгадываем при этом. Я сам буду показывать дорогу, Карл. Буду следить по карте». В результате они въехали в ворота дома, где жила вдова Филиппа Нервига, на целый час позже, чем намеревались. По радио как раз начинался одиннадцатичасовой выпуск новостей. «Многолюдная демонстрация перед домом Курта Вада в Брюндбю», — говорил диктор. «Организованная акция со стороны низших слоев общества началась с целью показать, насколько антидемократические принципы проповедуют чистые линии». Курт Вад заявляет, на этом Карл выключил двигатель и ступил на усыпанный гравием двор. «Если бы не Герберт!» Вдова Филиппа Нервига кивнула в сторону мужчины лет семидесяти с небольшим который вошел в гостиную, чтобы поприветствовать их, то мы с Сесилией не смогли бы остаться жить в этом доме. Карл вежливо поздоровался с мужчиной, приготовившимся сесть. «Прекрасно понимая что для вас тогда было тяжелое время», — явнул тот. Явное преуменьшение, ибо ее муж не только обанкротился, но еще и исчез в самый разгар этого бардака. «Я спрошу вас прямо, Мия Нервик». Карл на секунду засомневался. «Вы ведь по-прежнему нервик?» Она почесала тыльную сторону ладони. Вопрос вызвал у нее смущение. «Да, мы с Гербертом не женаты. Когда Филипп исчез, я обанкротилась, так что мы не могли просто так взять и пожениться». Карл попытался понимающе улыбнуться, но ему был абсолютно безразличен семейный статус как таковой. Можно ли предположить, что ваш супруг просто сбежал от всего, не выдержав груза навалившихся проблем? Только если вы не имеете в виду, что он совершил самоубийство. Филипп был слишком труслив для такого поступка. Эти слова прозвучали сурово, однако, возможно, в действительности Мия Нервик предпочла бы, чтобы Филипп повесился где-нибудь на дереве в саду. Наверное, это было бы лучше полной неопределенности в том, что с ним произошло. «Нет-нет, я имею в виду, что он в прямом смысле слова сбежал, что каким-то образом отложил немного денег и осел в какой-нибудь глухомане». Женщина взглянула на карло с удивлением. Неужели такая версия никогда не приходила ей в голову? «Невозможно! Филипп ненавидел путешествовать!» «Время от времени я упрашивала его поехать куда-нибудь, ну, что-то типа автобусного тура в Гарц, например, всего на несколько дней. Но нет, он не соглашался. Филипп терпеть не мог новые места. А иначе вы думаете, зачем бы ему организовывать свою практику в этой дыре? Потому что отсюда всего два километра до места, где он вырос. Вот зачем?» «Допустим». Но, возможно, учитывая обстоятельства, поездка стала для него насущной необходимостью. Травяные степи Аргентины или горные села на Крите живительно влияют на людей, у которых возникли проблемы на родине. Она фыркнула и покачала головой. Ей явно казалось это совершенно немыслимым. Тут вмешался Герберт. «Простите, что встреваю». Но пропавший человек был одноклассником моего старшего брата, а тот всегда говорил, что Филипп — образцовый слабак. Он выразительно взглянул на сожительницу, явно намереваясь укрепить свои позиции в качестве гораздо лучшего партнера, нежели предшественник. Однажды, когда их класс должен был ехать в Борнхольм, Филипп отказался, якобы тамошние жители говорят на непонятном диалекте так что ему там делать нечего. И хотя учителя были чрезвычайно недовольны, он все же настоял на своем. Филиппа нельзя было вынудить к тому, чего он не желал. Хм, не похоже на характеристику слабака. Впрочем, ситуации бывают разные. Ладно, отложим эту версию. Ни самоубийство, ни бегство за границу. Значит, остается только несчастный случай или убийство. «К чему вы больше склоняетесь?» «Я думаю, его погубило то проклятое общество, членом которого он был», высказалась вдова, спуская глаз с осада. Карл тоже повернулся к нему, удивленно подняв черные брови. «Кажется, не стоит об этом говорить, Мия», вмешался с дивана Герберт. «Мы же ничего не знаем». Карл уставился на пожилую женщину. «Я не совсем понимаю». «Какое общество?» «В полицейских материалах по делу нет ни слова ни о каком обществе». «Действительно, прежде я никогда о нем не говорила». «Так-так, может быть, слегка приоткроете завесу?» «На что вы намекаете?» «Конечно, общество называлось «Секретная борьба».» Осад вооружился блокнотом. «Секретная борьба? Какое литературное название?» «Звучит почти как добрый старый детектив из серии про Шерлока Холмса». Мерк попытался улыбнуться, однако внутри у него пробудились совершенно иные чувства. «И что это за секретная борьба?» «Мия, мне кажется, не стоит», — попробовал возразить Герберт, но Фрунервик не обратила внимания. «Мне не так много известно, потому что Филипп никогда ничего не рассказывал. Видимо, ему запретили». «Но теперь, по прошествии многих лет, я услышала кое о каких делах и делишках. Имейте в виду, я была его секретарем», отвечала она, игнорируя протестующие жесты своего сожителя. «О каких делах и делишках?» не унимался Карл. «О том, что некоторые люди заслуживают право иметь детей, а некоторые нет. О том, что время от времени Филипп помогал проводить принудительные операции стерилизации. К тому моменту, как меня взяли на работу в ту же компанию, он уже много лет занимался этим. Когда приходил Курт, они часто вспоминали об одном старом деле. Видимо, первом совместном проекте. Они называли его «Дело Германсен». В последующие годы Филипп также отвечал за контакты с врачами и другими адвокатами. Он управлял целой сетью. Ну, допустим. Но ведь это вполне отвечало духу времени, разве нет? Я имею в виду, чем могла вашему мужу угрожать работа на тайное общество. На протяжении долгого времени стерилизовали довольно много умственно неполноценных женщин с одобрением и благословения властей. «Да, но они часто стерилизовали и принудительно помещали в лечебницы совсем не слабоумных. Просто таким образом легче всего было устранить их. Цыганок, например, или матерей многодетных семейств, находящихся на социальном пособии, или проституток». Когда деятели секретной борьбы заманивали таких женщин в свои консультационные кабинеты, пациентки зачастую выходили оттуда с перевязанными маточными трубами и без плода в чреве, если он там был. Так вы утверждаете, что проводились серьезные, радикальные, как я понял, «Абсолютно незаконные вмешательства в женскую половую систему, причем зачастую без ведома самих пациенток?» Мия Нервик взяла чайную ложку и помешала кофе. Впрочем, совершенно напрасно, так как он был холодным и без сахара. Это и был ее ответ. Дальше полицейским предстояло браться за дело самим. «А осталось ли что-то от деятельности секретной борьбы?» «Записи, картотеки, журналы, отчеты?» «Нет, прямых свидетельств нет, но у меня сохранились папки с делами Филиппа и кое-какие вырезки в его старом кабинете в подвале». «Думаешь, это каким-то образом поможет разыскать твоего мужа?» – заволновался сожитель. «Может, не стоит ворошить давно минувшие дела?» Мия Нёрвик промолчала. Тут Асад поднял руку. Выражение его лица было болезненным. «Простите, нельзя ли воспользоваться уборной?» Карл не любил сам ковыряться в стопках старых бумаг. У него имелись помощники. Но когда один помощник сидел на унитазе, а второй охранял тылы на рабочем месте, все же приходилось действовать самому. «Где будем искать?» Спросил он у женщины, стоявшей посреди кабинета и нерешительно осматривающейся, словно она попала в незнакомое место. Затем Мерк вздохнул, заглянул в пару архивных ящиков и обнаружил там бесчисленное количество папок, набитых до предела. Их было огромное множество. И если было необходимо просмотреть все, то Карл действительно предпочел бы уклониться от такого занятия. Вдова пожала плечами. Я не заглядывала в эти шкафы много лет. Признаться, не люблю спускаться сюда после исчезновения Филиппа. Э, конечно, я думала выкинуть архив, но ведь тут конфиденциальные документы, поэтому уничтожать их пришлось бы в соответствии с общепринятыми стандартами, а это дополнительная забота. Так что лучше уж запереть двери и забыть о них. «В доме и так места хватает!» Она на секунду замолчала и вновь огляделась. «Да уж, непростое занятие», — сделал очередную попытку Герберт. «Может, мы с Мией как-нибудь сами все потихоньку просмотрим? А если удастся обнаружить нечто, представляющее для вас интерес, то мы вам перешлем, а?» «Вы только скажите, что следует искать!» «А, Теперь вижу!» — воскликнула Мия Нёрвик, указывая на большой шкаф с дверцами жалюзи светлого дерева, до отказа набитый ящиками с конвертами, визитными карточками и формулярами. Она повернула ключ, и жалюзи скользнули вниз с шипящим звуком, словно лезвие гильотины. «Вот!» Женщина показала на синюю тетрадь формата А2 на спиральке. Ее вела первая жена Филиппа. А после 73-го года, когда Филипп и Сара Юлия развелись, сюда перестали добавляться вырезки. Они лежали неприкрепленные. «Насколько я понял, вы заглядывали сюда?» «Ну да. Позже я стала складывать сюда статьи» которые Филипп просил вырезать из газет. «А что именно вы хотели показать?» спросил Карл, заметив, как в комнату вошел Асад, побледневший настолько, насколько способен человек арабского происхождения. Возможно, помогло посещение туалета. «Асад, все нормально?» спросил Карл. «Легкий рецидив!» Он осторожно нажал на живот, показывая тем самым, что еще побаливает. «Вот, заметка восьмидесятого года, и вот этот человек!» Фрунервик протянула газетную вырезку. «Курт Ватт! Я его просто не переваривала! Когда он сюда приходил или когда звонил по телефону, мужа словно подменяли. После этих бесед он мог стать вдруг очень грубым. Нет, грубый — неправильное слово». Он становился жестким, словно камень, как будто по жизни вообще не испытывал никаких чувств. Он мог потом необычайно холодно разговаривать со мной или с нашей дочерью, причем без единого повода, как будто становился другим человеком, потому что обычно он был чрезвычайно добрым. Из-за этого мы ссорились». Карл посмотрел на статью. «Чистые линии утверждают филиал в корсере гласил заголовок. Ниже располагалась фотография. Филипп Нервик в клетчатом твидовом пиджаке, человек рядом с ним в элегантном черном костюме с плотно повязанным галстуком. «Филипп Нервик и Курт вад прочитал он подпись к снимку. «Вот черт!» — не сдержался Карл и примирительно посмотрел на хозяев. «Ведь это о нем в последнее время столько говорят». «Да-да, теперь я припоминаю название «Чистые линии».» На фотографии была запечатлена чуть более молодая версия Курта Вада, чем та, которую Карл видел по телевизору. Черные, как смоль смольбакенбарды, высокий и статный красавец в самом расцвете сил, а рядом хрупкий человек с острыми, как бритва, складками на брюках и натянутой улыбкой. Создавалось впечатление, что улыбка редко появлялась на его лице. «Да, это Курт Ватт!» — кивнула женщина. «Сейчас он, кажется, пытается протащить чистые линии в Кристиансборг!» Женщина опять кивнула. «Да уж, он и раньше пытался, однако теперь...» «Скорее всего, ему удастся, и это ужасно, потому что он недобросовестный и властолюбивый человек с нездоровыми идеями. В любом случае, его идеи не должны получить распространение». «Мия, ну ты ведь ничего не знаешь!» — вновь вмешался Герберт. «Какой-то он чересчур назойливый», — подумал Карл. «Да нет, знаю!» С легким раздражением ответила Мия. «И ты прекрасно знаешь. Ты столь же пристально следил за прессой, как и я. Только вспомните, что в свое время писал Луис Петерсон. Мы уже говорили на данную тему. Курт Ватт вместе со своими единомышленниками на протяжении многих лет связан с жуткими делами об абортах, которые он сам называл необходимыми выскабливаниями, а также о стерилизации. И о вмешательстве в свой организм бедные женщины даже понятия не имели. Здесь Герберт запротестовал гораздо активнее, чем можно было ожидать. У моей жены, ну, то есть у Мии, навязчивая идея о том, что в виновен в исчезновении Филиппа. «Вы понимаете, скорбь, может быть, слишком...» Мерк нахмурился и пристально поглядел на него. Между тем, Мия Нервик и не думала останавливаться, словно аргументы друга уже давно потеряли какую-либо силу. «Через два года, после того, как был сделан снимок, после многих тысяч часов, потраченных Филиппом, на чистые линии его выставили!» «Вот он!» Она указала пальцем на Курта Вада. «Лично явился сюда и исключил Филиппа без малейшего предупреждения. Они утверждали, что он воспользовался доверенными ему денежными средствами, но это неправда. Они лгали, что Филипп якобы злоупотребил доверием компании. Он даже помыслить о таком не мог. Он просто был не очень силен в цифрах». «Мия...» «Я не думаю, что тебе следует настолько уверенно связывать исчезновение Филиппа с Куртом Вадом и теми событиями», — заметил Герберт несколько мягче. «Думай о том, что он еще жив». «Я больше не боюсь Курта Вада. Я не раз говорил о тебе». Ее яростный выпад сопровождался вспыхнувшим на щеках румянцем, несмотря на то, что лицо было обильно напудрено. «Не лезь в разговор, Герберт! Позволь мне продолжить, хорошо?» Тогда он отступил. Было очевидно, что им еще предстоит беседа за закрытыми дверями. «Герберт, а может и вы являетесь членом чистых линий?» спросил Асад из своего угла. Мужчина вздрогнул и предпочел не отвечать на вопрос. Карл вопросительно взглянул на коллегу, а тот показал на диплом, висевший в рамке на стене. Мерк подошел ближе. «Почетная грамота», было написано там, «присуждается Филиппу Нервигу и Герберту Сендерскову, юридическая фирма Нервиг энд Сендерсков, за вклад в учреждение стипендии в Корсюре в 1972 году». Сириец прищурился и осторожно кивнул на сожителя Мии Карл ответил столь же сдержанным движением головы. «Прекрасное наблюдение со стороны осада». «Вы также адвокат, Герберт?» спросил Карл. «О, это громко сказано», ответил мужчина. «Но когда-то работал адвокатом. Вышел на пенсию в 2001 году. До этого вел судопроизводство в Верховном суде. И в свое время были компаньоном Филиппа Нюрвига, верно?» Он глухо пробормотал: "Да. Мы превосходно сотрудничали, пока не решили разойтись в восемьдесят третьем году. То есть после обвинений в отношении Филиппа Нёрвига и его разрыва с Куртом Вадом, насколько я могу судить", сделал вывод Карл. Гёрберт Сендерсков нахмурился. Этот чуть сгорбленный пенсионер имел многолетний опыт отвода обвинений от своих клиентов и теперь воспользовался им. «Для собственной защиты». И «Естественно, меня не касалось то, что там стряслось у Филиппа. Разрыв между нами произошел скорее из практических соображений». «Ну да, чрезвычайно практических. В итоге вы заполучили и его жену, и его клиентуру», — сухо заметил Асад. «Возможно, чересчур смелое утверждение». «А на момент исчезновения вы были хорошими друзьями?» и кстати где вы находились когда все произошло а вот куда вы теперь клоните герберт сендерсков повернулся к карлу думаю вам стоит предупредить вашего помощника что за всю жизнь у меня было множество контактов с полицейскими и я отразил немало подобных нападок я не обвиняемый и никогда им не было ясно А кроме того, в то время я был в Гренландии. Там я практиковал в течение полугода и вернулся домой, когда Филипп уже пропал. Примерно через месяц. И, само собой разумеется, у меня имеются доказательства». Лишь после этого высказывания он обернулся к осаду, дабы убедиться, что его контратака вызвала соответствующее виноватое выражение на лице нападающего. Однако его ожидания не оправдались. «Вот как!» «А тут еще к тому же и жена Филиппа Нервига освободилась, да?» Невозмутимо продолжал осад Странным образом Мия Нервиг оставила грубости полицейского без комментариев. Может, у нее самой мелькала та же мысль? «Помилуйте! Что вы себе позволяете?» Герберт Сендерсков вдруг как-то резко состарился, однако энергия, некогда бившая в нем ключом, по-прежнему проявлялась. Мы впускаем вас в свой дом и гостеприимно принимаем, а потом слышим подобные вещи. Если полиция действительно работает сейчас таким образом, думаю, мне стоит потратить пять минут на поиски телефона полицейского руководства. Как вас там зовут? Кажется, Асад, а фамилия... «Придется мне смягчить создавшуюся ситуацию», — подумал Карл потому что и так много неприятностей обрушилось на него в последние дни. «Простите, Герберт Сёндерсков, мой ассистент перегнул палку. К нам перевели его из другого отдела, где привыкли иметь дело с менее изысканной клиентурой». Он обратился к коллеге. «Подожди, пожалуйста, в машине. Я скоро приду». Ассад пожал плечами. «Ладно, шеф. Не забудь только проверить, нет ли в этих ящиках чего-нибудь по поводу Риты Нильсон». Он указал на один из картотечных шкафов. «По крайней мере, там значатся буквы «Л-Н».» После чего отвернулся и, пошатываясь, вышел из комнаты такой походкой, словно двадцать часов подряд не слезал с лошади или еще не полностью завершил свои дела в туалете. «Ладно», — сказал Мёрк, обратившись к Мии Нёрвик. «Это верно. Мне бы хотелось получить возможность...» «Взглянуть, нет ли здесь каких-либо сведений о женщине, которая исчезла в тот же день, что и ваш супруг? Ее звали Рита Нильсон. Вы позволите?» Не получив ответа, он выдвинул ящик с буквами «ЛН». нильсонов оказалась целая пропасть. Герберт Сендерсков неожиданно подошел сзади и захлопнул ящик. «Боюсь, что я должен сказать стоп. Материалы конфиденциальны». И «Я не могу позволить нарушить анонимность клиентов. Так что, извольте удалиться». «Тогда я вернусь с ордером». Карл достал из кармана мобильный телефон. «Пожалуйста, но сначала покиньте помещение». «Не могу удовлетворить вашу просьбу. Если папка с делом Рита Нильсон находится тут в данный момент, возможно, через час ее уже не окажется на месте. Кто знает, папки имеют свойство вдруг оживать» и обзаводиться ногами. «Если я требую, чтобы вы ушли, вы уйдете, вам ясно?» Холодно потребовал Герберт Сендерсков. «Вполне вероятно, что вы раздобудете ордер на обыск, но всему свое время. Я знаю законы. Герберт, это ерунда!» Женщина дала понять своему сожителю, кто в доме хозяин и кто при удобном случае может отправить друга вон, чтобы тот уселся к телевизору или принялся Мечтать о любимом блюде, которое она, если не захочет, не приготовит ему. Вот доказательство того факта, что совместное проживание является формой человеческого взаимодействия, имеющей огромный потенциал для различного рода манипуляций. Мия Нервик вновь выдвинула ящик и продемонстрировала профессионализм, приобретенный путем многолетнего листания папок. «Вот!» – она вытащила дело самое близкокая крити нильсон она показала папку карлу на ней было имя Сигрид нильсон ясно благодарю ну вот карл кивнул герберту тот послал ему злобный взгляд минервик не будете ли вы так любезны посмотреть может там отыщутся папки с именами ггиты чарльз или вига могинсона а потом я наконец оставлю вас в покое двумя минутами позже Он закрыл за собой дверь. В шкафах не обнаружилось никаких сведений ни о Гитте Чарльз, ни о Вига Моггинсоне. «Сдается мне, этот человек не вспомнит о тебе добрым словом, Асад», пробурчал Карл в машине, когда они направлялись обратно в Копенгаген. «Верно, но когда такой человек впадает в истерику, он начинает вести себя, как голодный драмадер, жрущий чертополох». Он продолжает жевать и жевать, никак не осмеливаясь проглотить. и видел, как он кипятился? Мне он кажется очень странным. Карл бросил взгляд на Асада. Напарник улыбался во весь рот. «Асад, скажи честно, ты был в туалете?» Тот усмехнулся. «Нет, я порылся у них в гостиной и нашел кучу фотографий». Он задрал рубашку до самого потолка и засунул руку за ремень. «Довольно глубоко, почти до неприличия». «Вот!» — выудил он какой-то конверт. «Я нашел его в спальне, в шкафу Мии Нервик. Он лежал в картонной коробке, в каких частенько хранятся всякие любопытные вещицы. Я прихватил весь конверт, потому что это показалось мне менее подозрительным, чем взять что-то выборочно». Он открыл свою находку. Идиотская логика. Карл съехал на обочину, и взял в руки первый снимок. На нем была представлена группа людей, празднующих какое-то счастливое событие. Все излучают улыбки, бокалы с шампанским высоко подняты в направлении фотографа. Асад ткнул пальцем в центр снимка. «Вот, стоит Филипп Нервик. Но не с Мией, а с другой женщиной. Думаю, будет справедливо предположить, что со своей первой женой. А теперь взгляни вот сюда». Он слегка сдвинул палец к краю. «Вот Герберт сондерсков и Мия. И тут они не такие старые, как сейчас. Тебе не кажется, что уже тогда он был к ней неравнодушен?» Карл кивнул. По крайней мере, рукой сондерсков обнимал Мию за плечи. «Карл, посмотри наоборот!» Он перевернул карточку. «Четвертое июля 1973 года». Пятилетний юбилей конторы Нёрвик энд Сёндерсков. «Взгляни на еще одно интересное фото!» Сириец протянул Карлу снимок. Матовый и явно сделанный непрофессионалом. Свадебная фотография Мии и Филиппа Нёрвик перед Мэрией Корсюра. Она с замечательным округлившимся животом. Филипп с торжествующей улыбкой, резко контрастирующей с угрюмым лицом Герберта Сёндерскова стоящего несколькими ступеньками выше. «Карл, ты понимаешь, что я имею в виду?» Тот кивнул. Филипп Нервик трахнул подружку Герберта Сендерскова. То есть секретарша спала с ними обоями, но трофей в итоге достался Нервику. «Да, нужно будет проверить, действительно ли Сендерсков отсутствовал, когда пропал Нервик», — предложил осад «Можно, но думаю, что он в самом деле отсутствовал». Меня куда больше заинтересовало, почему он так защищает Курта Вада, которого так сильно и явно ненавидит Мия. А ведь, честно говоря, Вад говорит действительно не особенно приятные вещи, верно? Мне кажется, женская интуиция насчет исчезновения мужа, размышления об обстоятельствах, которого не покидают мию Нервик, все это заслуживает внимания. Можно загрузить Розу, если она, конечно, пожелает. Когда они поравнялись с рекламным счетом Макдональдса, который зазывал проезжающих по шоссе мимо Кальструпа, Роза перезвонила. «Ты же не думаешь, что я по щелчку пальцев отчитаюсь тебе обо всех перемещениях этого ублюдка Курта Вада? Ему не меньше миллиона лет, а он, черт возьми, не сидит, сложа руки. Уж поверь мне!» Голос женщины повысился до того предела, когда разумнее было вмешаться и немного успокоить ее. «Нет-нет, Роза!» только предоставь мне информацию об основных направлениях. К деталям мы вернемся позже, если возникнет такая необходимость. Просто скажи мне, существует ли какой-нибудь источник информации, суммирующий данные о его жизни? Какая-нибудь статья или что-то вроде того? Хочется узнать, замешан ли Курт Ватт в каких-либо темных делишках в связи со своей работой. Что говорит пресса? Я так понимаю, на него была направлена кое-какая критика, «Если хочешь получить критику на Курта Вада, поговори с журналистом по имени Луис Петерсон. Он действительно разносил его в пух и прах, поверь мне». «Да, верю. Это имя я сегодня уже слышал. А в последнее время он что-нибудь писал?» М -м, «Нет. Последний раз лет пять-шесть назад, а потом, по-видимому, завязал». «Так, может, история изжила себя?» «Не думаю. По крайней мере, многие другие журналисты пытались попрекнуть Курта Вада тем, чем он занимался. Но именно Луису Петерсону удалась парочка самых громких заголовков. «Хорошо. Где живет журналист?» «Хольбеке. А зачем тебе?» «Дай мне, пожалуйста, его номер. Буду очень благодарен тебе». «Эй, что там стряслось? Что ты сказал?» Карл думал было пошутить, но отказался от этой идеи. Не придумал ничего подходящего. «Я сказал, что буду очень тебе благодарен». «Да ладно!» — прокричала она. И продиктовала телефон. «Если хочешь пообщаться с ним прямо сейчас, ты найдешь его в Вивальде, Аль-Геде-42, где он находится в данный момент, по словам его жены». «Откуда ты знаешь? Неужели звонила ему домой?» «Да, звонила. А ты думал, с кем-то разговариваешь?» Тут Роза бросила трубку. «Вот дьявол!» Карл показал на экран навигатора. «Асад, набери, пожалуйста, Аль-Геде-42, Хольбек. Мы едем в столовую». Он представил себе выражение лица Монны, когда позвонит ей и сообщит, что пришлось отменить встречу с ее дружком-психологом Крисом. Она точно не обрадуется. Почему-то Карл представлял себе небольшой ресторанчик из тех, куда не проникает дневной свет. К подобным заведениям потрепанные журналисты по неизвестной причине питают особое пристрастие. Однако кафе «Вивальди» таковым не являлось. Скорее, наоборот. «Разве ты говорил не о столовой?» спросил Асад, когда они вошли в самый красивый дом на главной улице с башенкой и прочими прибамбасами. Карл оглядел большой переполненный зал и лишь тут сообразил, что понятия не имеет, как выглядит тот, кого он ищет. «Позвони Розе и попроси описание Петерсона», обратился он к Асаду, рассматривая помещение. «Чистые матовые стекла, лепнина на потолке со вкусом оформленное освещение, симпатичные стулья и скамьи» множество деталей». «Готов побиться об заклад, это он», — подумал Мёрк, зацепившись взглядом за мужчину средних лет, сидевшего в приподнятой на одну ступеньку центральной части зала. Типично присыщенные глаза, отпечаток некоторой потасканности на лице, взгляд охотника. Карл посмотрел на осада, кивавшего в мобильник Рози. «Ну что, вон тот?» — Карл показал в направлении намеченной фигуры. нет Асад быстро изучил посетителей. Потребляющие салат подружки, влюбленные парочки с переплетенными над чашками капучино пальцами, одиночки с газетой перед носом и полным бокалом пива. «Думаю, вот!» Он указал в направлении рыжеватого молодого парня, сидевшего на красной скамейке в углу у окна и игравшего в нарды со своим ровесником. «Никогда бы на него не подумал, будь я даже семи пядей во лбу», заметил про себя Карл. Они подошли вплотную к двум приятелям, которые тем временем продолжали передвигать на доске фишки. И поскольку так и не были замечены, Карл учтиво кашлянул и сказал. «Луис Петерсон, мы можем с вами поговорить». Тот оторвался от доски и вернулся в реальность. Менее секунды потребовалось журналисту на то, чтобы изучить стоявших перед ним мужчин и признать в обоих полицейских. Затем он вновь обратил взгляд на игровое поле и после пары поспешных ходов попросил партнера сделать небольшой перерыв. «Ибо я думаю, могинс что эти двое здесь не просто так». «Удивительно, насколько он расслабился», подумал Карл в то время, как второй парень поднялся с места и скрылся среди посетителей. «Я больше не работаю с полицией», заявил Петерсон, неторопливо покручивая ножку бокала с белым вином между пальцами. «Ага». «Но мы вышли на вас, потому что вы много писали о Курте-Ваде», — пояснил Карл. Собеседник улыбнулся. «А, ясно. Вы из полицейской внутренней разведки. Давненько вы ко мне не наведывались». «Нет, мы из отдела по расследованию убийств полиции Копенгагена». В этот момент на лице Петерсона появилась некоторая заинтересованность. Карл тут же это заметил. Журналисты, гоняющиеся за сенсациями, так не реагируют. Петерсон должен был просиять. Статьи об убийствах всегда хорошо оплачиваются в крупных ежедневных изданиях. Однако в данный момент собеседник вел себя сдержанно. «Как я уже говорил, мы пришли, чтобы побольше узнать о Курте Ваде, о котором вы столько писали. Вы можете уделить нам 10 минут?» «С удовольствием, но я не писал о нем уже 5 лет. Пропал интерес». «Неужели, мой дорогой друг...» «Почему же тогда ты не менее трех десятков раз прокрутил свой бокал между пальцами?» — подумал Карл. «Я вас разоблачил», — соврал он. «Вы не получаете дотации. Так на что же вы живете, Луис?» «Работаю в одной организации», — ответил тот, пытаясь понять, насколько Карл владеет информацией. Именно поэтому Мерк кивнул. «Да, мы в курсе. Вы расскажете нам о ней?» «Для начала вы могли бы мне рассказать, например, что за убийство вы расследуете?» «Разве я сказал, что мы расследуем убийство?» «Нет, кажется, пока нет. Верно, Асад?» Тот замотал головой. «Успокойтесь», — сказал Карл. «Мы ни в чем вас не подозреваем». Это было правдой, но собеседника почему-то сильно задело. «А в чем и кого вы тогда подозреваете? И вообще, можно взглянуть на ваши документы?» Карл поднял свой жетон так высоко, что все сидящие неподалеку могли насладиться его видом. «Вы мой тоже хотите увидеть?» – вызывающе спросил осад Нет, оказалось вполне достаточно одного. Луис Петерсон красноречиво помотал головой. «Наверное, пора было изготовить для осада какой-нибудь документ, любой, хотя бы визитную карточку с некоторым количеством полицейской символики». «Мы расследуем сразу четыре дела о пропаже людей», — признался Карл. «Вам о чем-нибудь говорит имя Гитты Чарльз? Она была медсестрой и проживала на Самсю». Парень покачал головой. «Рита Нильсон? Вига Моггинсон?» «Нет», — он вновь покачал головой. «А когда они пропали?» «В начале сентября восемьдесят седьмого года». Журналист улыбнулся. «Мне тогда было 12 лет». «Тогда, конечно же, вы тут ни при чем», — улыбнулся Осад в ответ. «А имя Филипп Нервик вам о чем-то говорит?» Петерсон откинулся на спинку сиденья, сделав вид, что крепко задумался. Но обдурить Карла было сложно. Парень прекрасно знал, кто такой Филипп Нервик, и сей факт высветился на нем, как неоновая реклама. К вашему сведению, он был адвокатом из Корсюра, жил в Хальскоу, бывший активный член чистых линий. «Исключен в восемьдесят втором году, но вам тогда было, вероятно, около семи лет, так что и это к вам не относится», — продолжил Карл с улыбкой. «Нет, его имя вообще ни о чем мне не говорит. А что, должно?» ну вы ведь исписали множество колонок про чистой линии. И что, ни разу не наткнулись на Нервига?» «Хм, возможно. Я не уверен». «Почему же ты так нервничаешь, мой дорогой друг?» – подумал Карл. «Ладно, мы и проверим в газетных архивах. Полиция частенько зачитывается газетными статьями, что, полагаю, вам и так известно. Журналист уже не выглядел расслабленным». «А что вы успели написать по поводу секретной борьбы?» – задал вопрос Асад. «Совсем не обязательно было спрашивать это именно сейчас». Парень затряс головой, что означало «ничего», и он явно не лгал. «Вы же понимаете, что мы проверим это, Луис Петерсон. А еще скажу вот что. Язык вашего тела сообщил нам, что вы знаете гораздо больше, чем пожелали нам рассказать. Не знаю, что именно. Возможно, совершенно невинные сведения. Но в таком случае, мне кажется, вам стоит выложить их здесь и сейчас. Вы работаете на Курта Вада?» «Луис, ты в порядке?» – забеспокоился его дружок Могинс, подойдя к столу. «Да-да, я в норме. Просто господа сыщики пребывают в некоем заблуждении». Затем он повернулся к Карлу и совершенно спокойно сказал. «Нет, я не имею ничего общего с ним. Я работаю в организации под названием «Бенефис» – независимая организация, которая финансируется за счет добровольных пожертвований». Моя задача — сбор сведений об ошибках датских, в том числе и правительственных партий, совершенных за последние десятилетия. И здесь есть над чем поработать. Да уж, не сомневаюсь, вам предстоит огромная работа. Благодарю, Луис Петерсон. Прекрасно, теперь нам не придется копаться в этом. А для кого вы собираете упомянутые сведения? Для всех, кто захочет на них посмотреть. Он приосанился. Знаете, мне очень жаль, что я ничем не могу вам помочь. Если вы хотите знать о Курте-Ваде подробнее, можете почитать о нем. У вас, очевидно, имеются мои статьи, но с тех пор я занимаюсь другими вещами. Так что, если у вас нет конкретных вопросов относительно четырех дел об исчезновении людей, спешу заметить, что сегодня у меня выходной». «Удивительный разговор», — заметил Карл спустя пять минут, когда они с осадом вышли на улицу. «А я всего лишь хотел узнать от него побольше о пресловутом Курте-Ваде». Проклятие! Почему Петерсон так нервничал? Я расскажу тебе чуть позже, Карл, потому что в данный момент он названивает кому-то, так что не оборачивайся, он следит за нами через стекло. Может, стоит попросить Лизу выяснить, кому он звонит?